Ее референт с брезгливым видом потащил к выходу крупного, побычьи упирающегося пса. Поравнявшись со Страйком, Деберман ощерился. «Кофе, Салли!» — приказала Элизабет Тассел, перепуганной девушке, которая успела спрятать губку. Когда референтка сорвалась с места и скрылась за дверью позади своего стола, Страйк понадеялся, что перед приготовлением кофе она не забудет тщательно вымыть руки. В душном кабинете литературного агента словно сгустился висевший в приемной застарелый дух табачного дыма и псины. Под столом лежала обтянутая твидом собачья корзина. Стены были увешаны старыми фотографиями и репродукциями. На самом большом из многочисленных изображений Страйк узнал Пинклмена, довольно известного, преклонных лет, а может уже и покойного, писателя, автора иллюстрированных детских книжек. Элизабет Тассел молча кивнула на стул по другую сторону своего рабочего стола. Но прежде чем сесть, Страйк вынужден был убрать с него стопку бумаг и старых номеров журнала «Букселлер». Тем временем хозяйка офиса достала сигарету из лежащей на столе пачки, прикурила от своей зажигалки, набрала полные легкие дыма и надолго зашлась дребезжащим, присвистывающим кашлем. «Итак...» Наконец проскрижитала она из кожаного офисного кресла. «Кристиан Фишер говорит, Оуэн в очередной раз отмочил свой знаменитый номер с исчезновением?» «Совершенно верно», — подтвердил Страйк. «Он исчез тот вечер, когда вы с ним повздорили из-за его книги». Ответ литературного агента утонул в кашле. Из груди женщины вылетали жуткие, раздирающие горло хрипы. Страйк молча дожидался окончания приступа. «Вам не позавидуешь», — сказал он, когда в конце концов наступила тишина, воспользовавшись которой его собеседница, как ни странно, тут же сделала новую затяжку. «Гриппую», — объяснила она, — «ничего не помогает. Когда у вас была Элеонора?» «Позавчера». «Неужели ей по карману ваши услуги?» — проскрежетала Элизабет Тассел. Сомневаюсь, чтобы профессионал, распутавший дело Лулы Лэндри, согласился работать за бесценок. Миссис Куайн предположила, что мои услуги, по всей вероятности, оплатите вы, сказал Страйк. Бугристые щеки зарделись. Слезящиеся от кашля черные глаза сощурились. В таком случае, отправляйтесь прямиком к Леоноре и скажите. Ее грудь под элегантным черным жакетом опять начала вздыматься в преддверии сдерживаемого приступа. «Что я не дам ни г гроша на розыск этого мерзавца? Передайте ей! Э передайте!» Она вновь содрогнулась от неудержимого кашля. Дверь открылась, и в кабинет вошла хрупкая референтка, с трудом удерживая массивный деревянный поднос, нагруженный чашками и кофейными принадлежностями. Поднявшись со стула, Страйк принял у нее под нос, но не нашел, куда поставить. Девушка попыталась расчистить место на столе. От волнения она смахнула на пол стопку бумаг. Кашляющая начальница яростным жестом приказала ей убираться с глаз долой, и девушку как ветром сдула. Руки, крюки! прохрипела Элизабет Тассу. Не обращая внимания на разлетевшиеся по полу бумаги, Страйк опустил поднос на стол и вернулся на свое место. Владелица литературного агентства принадлежала к тому типу старых грубиянок, которые вольно или невольно нагоняют страх на любого впечатлительного человека, пробуждая детские воспоминания о суровой и всесильной матери. Но запугать Страйка было не так-то просто. Во-первых, его родная мать при всех своих недостатках была совсем молодой и, несомненно, любящей. Во-вторых, сидевший перед ним Мигери, он интуитивно почувствовал уязвимость. Это безостановочное курение, эти выцветшие фотографии, эта старая собачья корзина — все наводило на мысль о сентиментальности, о внутренней слабости, скрытой от молодых подчиненных. Страйк наполнил чашку, и когда Лист Ассал откашлялась, протянул кофе ей. «Спасибо», — буркнула она. «Значит, вы отказали Куайну в своих услугах?» — спросил Страйк. «И объявили ему об этом в тот вечер, когда встретились с ним за ужином, так?» «Не помню», — проскрипела она. «Атмосфера накалилась очень быстро. Он вскочил посреди зала и начал прилюдно на меня орать» а потом бросился прочь, предоставив мне платить по счету. При желании вы можете найти множество свидетелей той сцены. Оин расстарался, чтобы устроить спектакль». Она снова взялась за пачку сигарет и, спохватившись, предложила закурить страйку. Когда они дружно затянулись, Элизабет Тассел спросила. «Э, «Что вам наговорил Кристиан Фишер?» «Ничего существенного», — ответил страйк. «Хорошо, а если так? А то вам обоим будет хуже», — бросила она. Страйк молча курил и пил кофе, а Элизабет выжидала, явно надеясь услышать что-нибудь более внятное. «Он упомянул о бомбиксе море», — не выдержала она. Страйк кивнул. «И что сказал?» Что Куайн вывел в этом романе многих известных личностей, даже не потрудившись их замаскировать.